Глава вторая «Жри, урод!» — почему-то захотелось выкрикнуть пафосную фразу. Для себя оправдывал тем, что нужно работать на поддержание репутации. Через долгий миг страшной боли вернулся в капсулу. Протерев глаза от ярких пятен, понизил их до оружейных вспышек. Отряд продолжал отбиваться от безостановочно прущих тварей. Смерть неубиваемого жука... позволило восстановить боевой порядок. Было тяжело, но мы справлялись. Больше подобные твари не появлялись, а с обычными мы давно научились сражаться. Обычные легионеры не выдержали бы, но система действительно собрала сплошь элиту. Теряя десятки или даже сотни тысяч кредитов при смерти, они выскакивали из капсул с желанием взять реванш над проклятым Роем, Никто не ныл о крупных расходах, понимание важности миссии служило хорошей мотивацией. Выстоим и одержим крупную победу над вечным врагом. На соседних участках дела шли хуже. Артиллерии вместе с тяжело вооруженными легионерами не хватило на сдерживание джаггернаутов. Бронированные твари пробили бреши в стене. Их заткнули последним резервом боевых дронов, не давая прорваться на базу. но вся ситуация висела на волоске. Мы с Валькирией внезапно получили назначение в новое место. Жуки перестали переть на наш участок, сосредоточившись на дрогнувших. Система ответила переводом большинства результативных легионеров в самую жаркую точку, где действительно творилась полная жесть. Вновь подключились летающие твари. Да так много, что с ними не справлялись башни ПВО. Модифицированные стрекозы постоянно пикировали на обороняющихся, срезая головы замешкавшимся легионерам сверхострыми крыльями. Стационарные турели давно превратились в комья оплавленного железа и горелых проводов. Вся оборона держалась на тяжелой пехоте. Заняв место на свободной позиции, прикрытой от выстрелов наземных тварей бронированной пластиной, я сосредоточился на стрекозах. «Став обычным солдатом, я больше не должен был тратить время на руководство или следить за общей ситуацией». Воспользовавшись возможностью, отключил лишние каналы, кроме системного и личного Свел. В голове не осталось ни единой мысли. Все мои навыки, рефлексы и инстинкты работали на одну цель — прикрыть своих товарищей. Больше десяти легионеров точно сохранили головы на плечах благодаря точности молнии, Отличная винтовка. Не знаю, сколько так продолжалось. Тварей не становилось меньше. Проблему с износом несовершенной скоростной оболочки я решал весьма своеобразно. Когда питательная смесь крысолюдов переставала работать и накатывала мощная усталость, я шел умирать, перерождаясь в свежем теле. Все же оно не было предназначено для постоянных максимальных нагрузок. Хорошо, что выплаты легиона за убитых тварей с лихвой перекрывали любые потери. «Цезарь, плохо дело!» — обеспокоенно выкрикнула Валькирия. Мы столкнулись с ней на пути к стене во время очередного перерождения. «Та черная хрень снова появилась! Меня разрубили пополам, не успела глазом моргнуть!» «Пока работают репликаторы, мы держимся», — приободрил ее словами. По по плечу не мог. Я вскинул винтовку, набегу, расстреливая наглых стрекоз. Летая вне зоны досягаемости стремительно тающего ПВО, твари выискивали уязвимые цели, поражая одиноких легионеров. — Ты беги, я почищу базу, чтобы они не выносили всех на респе. — Заметана. — Погоди. Сделав пару шагов, Эльсийка застыла на месте. — Система приказала мне остаться с тобой и оказывать любую поддержку. — Когда ты успел стать такой важной шишкой? — Быть не может. Мне сейчас не нужен пулеметчик. — Значит, дело в другом. Оторвавшись от прицела, внимательно осмотрелся вокруг. Жукам пока не удалось преодолеть стену, несмотря на все усилия. Первоначальный прорыв успешно ликвидировали. Мы стояли около модульной постройки, уцелевшие автоматические турели смотрели в одну точку. «Твою мать! Готовься!» Едва успел схватиться за ливень, пожалев об отсутствии метлы. «Возвращаться за дробовиком слишком долго, дрона-доставщика тоже не вызвать». Метатели активно сбивали курьеров. Теперь они обслуживали определенные зоны, где было жарче всего. Остальным предлагалось дойти до ближайшего пункта выдачи. Залитая бетоном земля вздрогнула, во все стороны полетели гигантские осколки, не выдержавших страшное давление бетонных плит. Первая уродливая морда показалась на свет, получив в качестве приветствия порцию плазмы. Не ожидавший горячего приема крот, сорвался обратно в прорытый под землей тоннель. где его моментально сожрали сородичи. Мы с Валькирией, не сговариваясь, встали по разные стороны от дыры, поровну поделив сектора обстрела. Времени на разговоры не оставалось. Жуков лезло все больше. Мы едва успевали сбивать их, не подпуская к краю. Тут еще и модифицированные твари попались. Не хотели падлу умирать с первых же попаданий. «Твою мать! Там вторая дыра появилась!» — закричала Елисейка. «Как думаешь, Турель справится? «Нет, иди туда!» Задача усложнилась. Теперь я бегал по кругу, правой рукой поливая жуков плазмой, а левой — швыряя гранаты. Многочисленные взрывы хорошо дезориентировали слепых тварей. Некоторые набрасывались на собственных, пока живых сородичей, усиливая нарастающий хаос. Главное — не думать, что будет, когда вместо кротов пойдут арахниды-гвардейцы или кто похуже. «Срочно нужно подкрепление!» — Легионер Цезарь, сдерживайте угрозу. Помощь скоро будет. — Ага, знаю это, скоро. На стене полная жопа, легионеры там держались из последних сил, все резервы давно потрачены. Если сейчас не завалить эти норы, жуки отрежут подкрепление, и тогда главной линии обороны конец. В теории, каждая постройка превратится в мини-крепость, но долго ли они продержатся без воскрешений и пополнения боеприпасов? Судьба нашей базы натурально висела на волоске. Я не впадал в отчаяние, полностью сконцентрировавшись на прущих из-под земли тварях. Всего они пробили три прохода. После целой кучи кротов оттуда поперли ожидаемые арахниды и внезапные летучие мыши. Термиты на дне нагревали воздух, позволяя воспарить уродливым тварям. Оригинальное решение. Поток врагов увеличился вдвое, У прибывших к нам на помощь легионеров никак не получалось стабилизировать ситуацию. Зато я получил шанс ликвидировать угрозу. Бросился к репликатору, поставив на свое место валькирию. Сборный отряд из недавно воскресших легионеров отнесся к этому нормально. Решили, что у меня кончились боеприпасы. Когда я вернулся без привычного оружия, зато с огромной бомбой на спине, все посмотрели на меня, как на психа. «Пожалуй, теперь у меня не получится откреститься от навязчивого прозвища. Значит, буду ему соответствовать». «Цезарь, какого хрена?» — закричала выпучившие глаза Эльсийка. «Мыши слишком резво вылетают. Такое возможно на горячем воздухе. У них все дно наверняка в термитах. Взорвав их, завалю проход». Отвечая на вопрос, я набирал разгон. Несмотря на дополнительное усиление от войда, тащить огромную бомбу за спиной было тяжело. Не хватало скорости для первого прыжка. Лучше поспешить, пока позвоночник не сломался. «Зачем прыгать самому?» Она с ужасом смотрела, как я пронесся мимо. Вероятно, услышала нехороший хруст. «Просто брось туда!» «Не могу! Жуки не идиоты! Тоннель не идеально прямой! Нужно пронести ее подальше вглубь! Чем ниже, тем лучше!» «Я справлюсь!» Рыбкой прыгнув в темный тоннель, я активировал клыки. пригодятся для прокладывания пути. Приземлился довольно быстро. Проход постоянно поворачивал, чтобы отсекать падающие сверху гранаты. Первые секунды жуки не обращали на меня внимания. Я успел спуститься на один уровень, прежде чем до них дошло. Ближайшие арахниды сменили направление, бросившись мне на перерез. Прорубаться через них было слишком долго и ненадежно. Я прыгнул со всей силы, помогая себе реактивным ранцем. Врезавшись в особо неудачливую летучую мышь, вцепился в нее, ломая крылья. Мы дружно полетели вниз под оглушительный визг. Постоянные падения, прыжки, короткие перебежки. Гранаты помогали усугублять хаос. Большинство тварей не успевало заметить меня, вновь устремляясь вверх. Умное меньшинство погибало от моих клинков. «Мне тоже доставалось». Будучи универсальной броней, Войд плохо блокировал щедро сыпавшиеся на меня со всех сторон удары. Грудь и предплечья горели от боли, следом я чуть не потерял ногу. Из-за постоянно прокачиваемой крови по телу стремительно растекался смертельный яд, до поры до времени сдерживаемый антидотами. Последний участок оказался самым тяжелым. Я упал в огромную пещеру, со всех сторон окруженные разъяренными арахнидами. Нужно было добраться до дыры в полу на противоположном конце, подсвеченной алым заревом. Цель близко. Жаль между нами сотни взбешенных бронированных жуков, и почти не осталось гранат. К тому же я точно знал, что скоро потеряю контроль над оболочкой. Антидот почти перестал сдерживать действие яда. Бросил последние гранаты прямо перед собой, расчищая пространство. Разбежавшись, прыгнул на оглушенного арахнида оттолкнулся от его панциря и перескочил на следующего. Думаю, сейчас в моих жилах было гораздо больше стимуляторов и усилителей, чем обычные крови. Перегруженное тело выдавало все, что могло, прежде чем окончательно отказать. Жуки пытались достать меня хаотичными ударами лап. Иногда у них даже получалось. Но я всегда был на миг быстрее. Жаль, менее распространилось слишком быстро. Я не успевал достичь цели. Преодолев примерно половину нужного маршрута, я сорвал бомбу со спины, последним усилием швырнув ее в дыру. В тот же миг меня насквозь пронзили ударом со спины, нанизав на заостренную ногу. Я не видел, как арахнит потянул меня в раскрытую пасть, что не помешало вслепую ударить клыком. Надеюсь, попал напоследок. Через мгновение я очнулся в капсуле, резко вдохнув приевшийся запах пластика. Дрон-доставщик требовательно запищал, удерживая ливень. На мгновение прикрыв глаза, схватился за оружие, одновременно давая войду перетечь на тело. Пора возвращаться в бой. Смерть — не оправдание бездействию. «Цезарь!» — у входа меня подстерегал восторженный гор. Он возбужденно размахивал руками всю дорогу до стены, куда меня отправила система. «Твой прыжок Веры был офигенно крут! Ты же снимал видео! В смысле, оплатил дополнительные камеры?» Не стал ничего говорить, ограничившись кивком. Изучал оперативную сводку. Другие проходы тоже заблокировали. Немного позже выяснилось, сработали сестры-диверсантки, о которых рассказывала Валькирия. Каждая незаметно пронесла такие же бомбы. Тоннели полностью завалило. В отличие от меня, они не прорубались через толпу кровожадных тварей. Молодцы, чисто сработали. Жаль, я так не мог. Не было надежного маскировочного оборудования. Стена едва не пала. Все силы были брошены на ее удержание. Я с головой погрузился в сражение, превратившись в машину для убийства жуков. Мир сократился до крохотного пятачка — где я бесконечно стрелял, уклонялся от вражеских атак, иногда переходил в ближний бой. Полностью сосредоточенный на задаче, я пропустил большое событие, заметил его, лишь когда меня чуть не сбила с ног ударная волна. С неба вновь падали огромные огненные шары, оставляя в земле гигантские кратеры. Привычные десантные модули распадались на лепестки, однако вместо новых легионеров — Оттуда вылезали боевые роботы. Каждый был 10 метров высотой, с ног до головы напичканный оружием. Продвинутая броня усыпана яркими эмблемами команд и спонсоров. Дело пошло гораздо веселее. Гигантские роботы обстреливали жучиное море из наплечных ракетниц, поливали плазменными струями, безостановочно полили из орудий и зенитных установок. Основные потоки твари развернулись на новую угрозу — включая последнюю волну джаггернаутов. Напор на стену резко ослаб. Разобравшись с остатками прилива, я забрался на дохлого бронекраба. С зацепом за шипастый панцирь получилась неплохая снайперская позиция. Стрекозы тоже переключились на роботов, попеременно атакуя головы или пытаясь закрыть собой датчики. Моя помощь не будет лишней. Встроенные турели ПВО не справлялись со всеми. Валькирия охраняла меня, расстреливая прущих на нас тварей до третьего уровня. Королева бросила мелочь в атаку на легионеров, чтобы не дать нам соединиться с машинами. Жуки и не думали сдаваться, продолжая жесткий напор. Вот пал один металлический гигант. Джагернауты сломали ему ноги. Второй застыл на месте, внешне целый. Через прицел увидел забегающих в командный отсек жуков. Жаль, владельцы не поставили модуль дистанционного управления, оставив все на операторов. Возникла шальная мысль попробовать добраться до расположенной в груди кабины серии прыжков, но я отмёл ее как слишком безумную. «Да когда они закончатся?» Валькирия добавила полюбившийся матерный оборот. «У меня руки дрожат! Ночье в мышцах достало!» «Поменяй оболочку», — посоветовал ей, старательно игнорируя сосущее чувство голода. Нужно будет попросить красолюдов улучшить питательную смесь. Текущей не хватало на долгие бои высокой интенсивности. Тебе же вернут деньги за сдачу биоматерии. Ничего не потеряешь. Мне запретили покидать позицию по любому поводу. Особая директива — держаться до конца, — пожаловалась Эльсийка. У тебя разве такой нет? Покачав головой, навелся на очередную стрекозу. Выстрелил и промахнулся. Какого хрена? Тварь замерла на месте, взятое упреждение оказалось бесполезным. Добив жука из чистого принципа, осмотрелся. Весь рой застыл. Твари буквально оцепенели, замерев в разнообразных позах. Растерявшиеся легионеры быстро пришли в себя, вернувшись к методичному истреблению. Секунд через десять жуки тоже отмерли, бросившись в новую атаку. Теперь они сильно тупили, действуя все хуже. Напрашивался однозначный вывод. «Королева мертва? Да здравствует легион!» Отправив в атаку все силы, включая собственную гвардию, а кем еще могли быть те неубиваемые жуки, она лишила себя охраны, подставившись под ответный удар. «Представляешь, какую награду дадут команде ликвидаторов с десятикратным-то коэффициентом!» рассмеялась Валькирия, прислонившись к парапету. Нам окончательно стало нечего делать. Гигантские роботы с прибывшими в новой волне сбросов тяжело вооруженными десантниками добивали последних жуков. На стене наступило долгожданное затишье. «Хватит на квартиру, на Каппер-9!» «Думаю, мы с тобой получим не меньше, даже с учетом затрат на снаряжение». «Я пока не считал примерную сумму награды. Лучше посмотрю, когда миссия закончится». Скорее всего, это произойдет относительно скоро. Базу удержали, дальше пойдет зачистка местности по совсем другим коэффициентам. Отдых длился недолго. Мы получили новые назначения. Не успели отгреметь последние выстрелы, как большую часть легионеров отправили собирать трупы на грузовые платформы. Мы с Вэлл выполняли роль охранников. Одновременно появились строительные роботы, напоминающие четырехногих пауков. Они ловко взбирались на поверженных металлических гигантов, опутывая их специальными тросами. На наших глазах четверка грузовых шаттлов с трудом подняла многотонную машину, потащив в сторону базы. Там их должны были отремонтировать, чтобы вернуть в строй. По завершении сбора биомассы большинство легионеров отправили на короткий отдых в пять часов. Мы с Вел не попали в число счастливчиков, что показалось странным. Вроде же нормально сражались. Вместо капсулы с переносом в настоящий мир нам досталась встроенная в стену уцелевшая сторожевая башня. Она находилась в стороне от основного удара. Ее всего лишь непрерывно обстреливали трутни, из-за чего поверхность покрывал толстый слой вонючей сажи. «Не считай мерзкого запаха, прямо курорт!» прокомментировала Эльсейка, вставая за счетверенную зенитку на вершине. «Свежее оружие, установленное совсем недавно. Прошлые снесли стрекозы». Всего-то немного воняет горелым. Не боясь замораться, упал животом на специальную платформу, разместившись между двух зубчиков. Отсюда открывался отличный вид на большую часть долины. Хорошее снайперское укрытие. «Не понимаю, что мы здесь делаем?» — фыркнула девушка. Без конкретного занятия она перешла в самые страшные из возможных состояний — скуку. О приближении жуков могут предупредить датчики, разведывательные дроны, спутники, наконец. Вероятно, хотят, чтобы мы отреагировали в случае внезапной атаки, как было с кротами. Смотреть в пустоту оказалось скучновато. Я призвал на помощь весь свой профессионализм, чтобы не зевать каждую минуту. Когда традиционно недовольный дрон-доставщик притащил мне новый пищевой картридж, пачку питательных батончиков и энергетик стало полегче. Странно, конечно, что они заранее не засекли подкоп. Даже в таком месте умудряются экономить, — недовольно вздохнула она, с завистью следя за моей трапезой. Сладкая масса отлично восстанавливала энергию. «Хочешь — Хочешь? — протянул ей батончик вместе с банкой энергетика. — Спасибо, откажусь. «Я вообще-то на диете!» — отрезала она ледяным тоном. «И в чем смысл? Я не убирал руку, пытаясь достучаться до нее. Мы же во временных телах!» Валькирия одарила меня сердитым взглядом, почти сразу хлопнув себя по лбу. Ее звонкий смех разнесся по округе. Она отобрала у меня половину шоколада, веселее после каждого съеденного батончика. «Да уж, совсем деградировала. На мгновение забыла, где мы находимся». Обозрев выгоревшую долину с черными палками обугленных деревьев, она тяжело вздохнула. А ведь красивое место было, когда мы только высадились. Зато весело получилось. Когда мы в последний раз убивали столько жуков за раз? Приободрил ее, отвлекая от мрачных мыслей. Думай о хорошем. Например, об обновках. На выплаченные деньги точно сможешь купить себе квартиру мечты. Что думаешь про мебель? У вас вообще есть обои? Я читал, что девушкам очень нравится представлять интерьеры, особенно обставлять пустые комнаты. «Хватит меня подкалывать!» — неожиданно вспыхнула Эльсейка. «Не буду я покупать никакую квартиру. Лучше вложусь в дело». «Почему?» Вот теперь я здорово удивился. «Это же была твоя мечта. Зачем от нее отказываться?» «Блин, ты серьезно спрашиваешь?» Она картинно закатила глаза, громко вздохнув. «Мужчины!» подчеркнуто, пожав плечами, никак не отреагировал на недовольный тон, давая ей успокоиться. Валькирия заговорила через минуту, предварительно проверив, что мы находимся на персональной чистоте. Она также отключила трансляцию на канал для спонсоров. Его все равно никто не смотрел, кроме меня. «Просто, блин, сам посуди. Ты тратишь все деньги на спасение своей планеты, строишь производство, развиваешь технологии. И не только у себя». «Твои роботы могут перевернуть ход всей войны!» Валькирия говорила искренне, взмахивая руками на итальянский манер. «Не думаю. Если бы все решалось изобретением оружия, все бы давно закончилось. Неважно. Главное стремление?» «А Фокси? Она решает энергетический кризис на Фурсе. Трой хочет спасти свою расу от страшной мутации. А что делаю я? Вместо помощи друзьям или родной планете...» Я хотела купить квартиру за 2 миллиона кредитов. Эльсейка испустила страдальческий вздох, с громким треском сжав кулаки. На металлических рукоятках ее зенитки остались глубокие вмятины. Это неправильно. Каждый сам решает, куда тратить собственные деньги. Ты их полностью заслужила, вправе делать, что хочешь. Я не пытался ее утешить, говорил искренне. К тому же, насколько я помню, у вас там жуткие налоги. Сколько ты отдаешь? «Семьдесят процентов?» «Что-то вроде того. Там постоянно все меняется. Я не вникала. Пусть у бухгалтера болит голова». Невесело улыбнулась она. «Налоги никто не любит, вне зависимости от планеты проживания». «Думаю, ты полностью выплатила долг перед своим миром», — толкнул Эльсийку кулаком в плечо. Ей нравились подобные жесты. «Почему не потратить немного на себя? Если нет мечты, то ради чего мы вообще сражаемся?» «А что бы ты сделал с двумя миллионами кредитов?» Вдруг рассмеялась Валькирия. «Быстро же у нее меняется настроение. Вложил бы в производство. Опять-таки, нет смысла врать. Умение говорить прямо ценится нормальными людьми. А кто обижается на правду — их проблемы. Каждый кредит можно превратить в 10, Главное — знать как. А что? Отличная возможность!» — воодушевилась девушка. Прими же вклад от меня!» Ты и так владеешь четвертью всей нашей прибыли. Вообще, я планировал поменять схему распределения доходов, выставив ее на голосование. Но это после миссии, пока мы находились здесь вдвоем в качестве частных лиц. — Да ну, это несправедливо, — пылко заметила Эльсейка. — Что-то мне все меньше нравился ход ее мыслей. — Это ты все провернул, а я так, пристроилась сбоку. Если бы ты тогда не вложила деньги в покупку Сагитарии... Ничего бы не случилось. Давай потом обсудим. У нас гости. Я услышал чужие шаги. Кто-то поднимался к нам по металлической лестнице. «Цезарь! Валькирия!» — воскликнул появившийся на вершине гор. «Я всюду вас искал!» «Зачем?» — спросила Эльсейка не особо дружелюбным тоном. Ей не понравился резкий обрыв беседы. «Хотел попросить ваши контакты». «Упс! Вы были заняты?» Шлем скрывал глаза легионера, но они наверняка расширились от осознания. «Я думал, раз трансляция не ведется, ничего важного не происходит». «Мы вообще-то выполняем задание?» — взвелась девушка. «А ты почему шатаешься?» «Система дала мне время на отдых». Легионер не знал, куда деться от грозной эльсейки. «Извините, я тогда позже зайду». «Не нужно, лови!» Я отправил Гору свой контакт. «Давай поговорим о твоем вступлении в команду после миссии». Сейчас мы действительно заняты». «Понял. Не дурак. Дурак бы не понял». Шутливо подняв руки, он быстро спустился по лестнице. «Еще раз извините». «Зачем он нам?» Резко вздохнула Валькирия, постепенно успокаиваясь. «Планируешь расширить команду?» «Он хорошо сражался. Почему бы не установить контакт с адекватным легионером? Ты же сама присматривалась к потенциальным новичкам». «Точно». Я добавила в список контактов близняшек, о которых рассказывала тебе раньше, мгновенно сменила на тему. Видел их в деле? Да, хорошо сражаются. Удивительно, что мы не обсуждали их внешние данные. Раньше Вэл не упустила бы возможности подколоть меня. Видать, и впрямь всерьез думала о деле. Главный минус у них узкая специализация. Мне больше нравятся универсалы. Стрелять они тоже умеют, Эльсейка проявила женскую солидарность. «О, вспомнила! Я видела классного ближника! Он проломил череп джаггернауту!» Остаток смены мы провели в обсуждении других легионеров. Всего выделили человек десять, со всеми обменялись контактами через общий чат. Гор, видимо, хотел лишний раз напомнить о себе, чтобы о нем не забыли. Вероятность этого события была далеко не нулевой. Сейчас все наши мысли занимали жуки. Кстати, после жесткого сражения мы получили больше 30 заявок на вступление в команду. Многие кандидаты уже состояли в других организациях, заявляя, что бросят их сразу после одобрения кандидатуры, несмотря на штрафные санкции. Я обещал ответить всем позже, когда появится свободное время. Эх, мечты, мечты. Через пять часов, наконец, настала наша очередь отдыхать. Попрощавшись с задумчивой валькирией, я занял свободную капсулу. На мгновение закрыл глаза, открыв их на земле. Приятно, блин, оказаться в собственном теле. Губы сами собой растянулись в улыбке. Сейчас приму горячий душ, поем и буду просто валяться. Давно не рассматривал потолок. Вон какой красивый. Андрей сказал, ты вернулся. Голос, появившийся в дверях Вики, дрожал от волнения. На бледном лице горел румянец. Что случилось? Хорошее настроение испарилось быстрее, чем появилось. Сердце сжалось в предчувствии беды. Тебе пришло письмо. Особая корреспонденция. Я не читала. Подойдя к кровати, девушка протянула мне бумажный конверт со светящейся печатью. Двуглавый орел в тяжелых коронах. Императорский герб. Под тревожным взглядом, сгорающий от любопытства Вики, Я разорвал бумагу, внимательно вчитываясь в сухие казенные строки.